Глава третья. Дианы о Фринах. Теперь уже Ариапак находился в совершенном блеске и в полном собрании своих членов. Собрались они в этот вечер неспроста, и каждый гость Савелия Никоноровича, отправляясь к нему на край города, знал очень хорошо, что ныне предстоит обсуждение, а может быть и окончательное решение весьма важного дела. Это был целый проект, сущность которого читатель узнает несколько ниже. Инициатива проекта принадлежала актрисе Лицидеевой, которая сообщила о нем Евдокии Петровне, а это доложила в удобную минуту Настасье Ильинишне. И Настасья Ильинишна приняла его под свое покровительство. Мысль проекта заключала в себе начало одного действительно хорошего дела, дела гуманного, честного, христианского, которому для того, чтобы она стала на ноги, пошло как следует, надлежало только дать настоящее истинное направление. В способе исполнения этой мысли и во всем направлении дела главнейшим образом заключалась его суть, то есть та существенная польза, которую оно могло бы принести. Но, увы, в том-то и беда, что мысли и желания у них сами по себе необыкновенно высоки и безукоризненно прекрасны, А способ проведения этих мыслей в жизнь отличается необыкновенной дикостью и бывает способен убить в самом зародыше каждое хорошее дело, которое попадает к ним в руки. Княгиня Настасья Ильинишна потому лишь приняла под свое покровительство проект Лицидеевой, что в нем явилась новая пища для тщеславия. Вплеталась новая благоуханная лилия в пышный венок ее дел христианского милосердия, о которых каждый из ее многочисленных доброжелателей и поклонников мог на всех перекрестках трубить в громкие трубы и кричать по всему городу, по всем весям и дебрям, умиленно прославляя ангельски добродетельное сердце княгини Анастасии Ильиничны. А если бы предстоящее дело вплетало в ее пышный венок неблагоуханную лилию, очевидную красотою, которой всякий желающий может вдосталь любоваться, а какие-нибудь тайно скрытые, незаметные для глаз окружающего мира терновые шипы, то княгиня Настасья Линишна, увы, едва ли бы вызвалась взять под свое высокое покровительство проект актрисы Лицидеевой. Еще до прибытия ее сиятельства, некоторые гости из числа посвященных в это дело шушукались о нем между собою, а теперь, когда ее сиятельство успело уже выложить полный короб своих добрых деяний и выпить чашку чаю, весь ариапак безмолвно находился в ожидании начала совещаний. Хотя этого ожидания и никто не высказывал, но оно начинало уже томительно чувствоваться в самом воздухе этой гостиной. Поэтому Савелий Никонорович. Почтительно подойдя к дивану, на котором восседала княгиня, наклонился к ней с улыбкою и тихо спросил, не позволит ли она приступить к обсуждению проекта. Княгиня охотно изъявила свое милостивое согласие. Тогда Савелий Никонорович кивнул смиренно мудрому Никише Маячку, игравшему в этом обществе, нечто вроде роли секретаря. «Никиша!» немедленно же удалился в залу, откуда тотчас раздался его громкий звонок, призывавший гостей к вниманию. Все направились в эту залу и починами по достоинству заняли присвоенные места на креслах и стульях, расставленных тесным полукругом против допотопного дивана, перед столом, на котором стояли свечи под абажуром, колокольчик, мелкий сахар и графин с водою. Актриса Лицидеева, которой надлежало перед лицом собрания изложить мысль своего проекта, поместилась на диване рядом с княгиней, игравшей неизменную роль почетной председательницы. После минутного двигания стульев, кашляния и усаживания водворилась, наконец, совершенная тишина, и заседание открылось речью актрисы Лицидеевой. «С помощью Всевышнего» Начала она, с томным вздохом подняв к потолку взор свой. Меня осенила мысль, которая долгое время не давала мне покоя. Внутренний голос шептал мне «иди и исполняй». Я долго обдумывала, и вот плодом моих размышлений явился этот маленький труд, проект, который мы теперь обсудим и дополним общим нашим собранием. Прежде всего, я должна принести благодарность ее сиятельству княгине Настасье Ильинишне.